Из целики, палки расцветают по асфальт. Давай дорожки. Может идет салось, котятомды две булки хлеба и бутылку самогона. Он, наверное, алкоголик или просто выпить хочет. первый это наплевать. И я сижу на табуретке и дымится сигаретка. Все это я вижу из окна, все вижу из окна, все вижу из окна. как щипят очень дружно, но зачем им это нужно? Через год их порубают, вот и бабушка с ножовкой Им обрезать хочет крылья, чтобы они не улетели На свободу не уплыли, индюки с лысым криком Бабушки бегут на встречу, идет скоро всех Нас бабушка зажает печки, печке, но мне почти никто не верит И никто не понимает, и никто из них не знает Что все на свете видно За дно, это что я хотел вас не увидеть, и я хотел увидеть, как меня несут Шамя люди. с поздно, най помогите, я услышать голос. что не что я наделал. Но поздно, я я что так хотел я не слышу того, что так хочу слышать. Я не помню за кругом того, что так хотел